Глава 94. Страсти по зеленым водам. ВОЗ настоятельно призывает снижать количество кесаревых сечений. Но одна рыдает, что ее зарезали просто так, и винит в этом медиков. А другая устраивает громкие разборки с роддомом из-за того, что операцию не сделали вовремя. В ряду наиболее спорных моментов – зеленые воды. Повод для кесарева. Только подумала описать одни зеленые роды, как память, подобно пухлой книге, переполненной историями, подкинула еще парочку особенно характерных. Полезла в интернет с мыслью, а нужно ли вообще писать об этом? Или тема давно раскрыта, и ничего нового я не скажу? На страницах одного известного ресурса нашла рекомендации. Главное при излите зеленых вод не паниковать. Стресс может сделать их еще зеленее, и это ухудшит состояние плода. Спокойно поезжайте в роддом. Вроде все верно. А вот ниже. Зеленые воды в будущем могут вызвать задержку психомоторного и речевого развития. Читайте, мамы, расслабляйтесь и не паникуйте. Ага. Дальше. У ребенка нет шансов остаться здоровым, если он наглотается зеленых вод в процессе родов или вдохнет их. В нескольких статьях, выданных по запросу на первой странице поисковика, Через запятую идут наглотался вод и аспирация. Но это принципиально разные вещи, чего многие не понимают. Вдыхать ребенок не должен никакие воды, светлые в том числе. Это и есть аспирация, приводящая к острой гипоксии, кислородному голоданию и возможным мозговым нарушениям, если вовремя не добежать до операционной. При нормальном течении процесса первый вдох происходит после рождения. а воды, которые именно проглочены и, значит, попали только в желудок, ни в светлом, ни в любом ином состоянии вреда здоровью не причиняют. Зеленые воды остаются пугалом для многих беременных. Доктора чаще разделяют и поддерживают их опасения, беспокоятся сами, иногда из соображений побыстрее вырулить на кесарево, или идут по пути лечения, что приводит порой к больным деткам и судам с роддомами. Страхов много, информация запутанная, поэтому опишу три наглядных случая. Ситуация первая. Красивые гармоничные роды на сроке 41 неделя. Прекрасный спокойный доктор, ограничившийся всего двумя визитами. Первый – поздороваться. Второй, когда я уже подставив руки в готовности принимать ребенка, сказала мужу звать доктора к самому событию. Почему доктор почти не понадобился? И роды шли шикарно, и сердце на КТГ – идеальное весь процесс. Доктору в таких родах нечего делать и не о чем беспокоиться. На выходе головки прорывается пузырь. И через пару минут на груди у мамы идеальный мальчик. Щекастый, крепкий, активный, такой белый гриб из-под елочки. Неонатолог без сомнений дает ему 10-10 по обгар. Знаете, как при этом выглядели воды? Определение «зеленое» мало что скажет. Почти как нефть, ближе к черным. И мы с доктором, внутренне ахнув, искренне порадовались, что увидели их только перед рождением. Сколько лишних волнений пережили бы все участники «Лопни пузырь» в самом начале родов. Вывод. Гармоничный ход процесса, явная динамика раскрытия, отличная КТГ — вот нужные точки покоя при зеленых водах. Да, плод освободил кишечник, но это не помешало ему нормально переживать схватки и не делать дыхательных движений. Неонатолог даже пошутил. Так мальчишки роды понравились, что он решил сбросить немного лишнего. Ситуация вторая. Схожие роды. Идут замечательно, стартовали в ПДР ранним утром. Приехала к роженице домой по раскрытию самое начало. Хочешь в роддом? Нет, подремлю еще латентную фазу лучше дома. Едем в роддом через пять часов с отличным раскрытием в пять сантиметров. Пока оформились, пока устроились в палате уже семь. А через полчаса прорывается пузырь. Воды зеленые, как темное оливковое масло. Но сердце на КТГ идеальное. Несмотря на это, доктор сразу же напрягается. На лице явное разочарование ходом событий. Что ж, пока сердце хорошее, поэтому молчу о Кесаревом. Девочка не может этого не слышать. Пугается, конечно, выныривает из родового транса. Почему Кесарева? Я вам еще раз повторяю, пока молчу о Кесаревом и уходит. Во всех акушерских учебниках написано: при первой встрече с роженицей главное успокоить ее. Наверное, доктор читал их очень давно, если читал вообще. Как могу, стараюсь вернуть атмосферу, будто мы не слышали ничего пугающего. И схватки становятся еще сильнее, как часто и происходит после разрыва пузыря. На следующем осмотре полное открытие. Роды летят. КТГ отличное, не придраться, о чем и рассказываю доктору в том же утешительном тоне. Он вроде согласен. Объективно все нормально. Уходя, снова роняет. Ну вы молодцы, сердце хорошее, поэтому пока молчу о Кесаревом. Потом мне в коридоре. Здесь нужно и педуралить. Зачем? Ни одной жалобы справляется прекрасно, к тому же полное открытие. Если обезболим, голова тут же опустится и сразу родим. А вы уверены, что опустится? А если ослабнут схватки и синтетический окситоцин при зеленых водах — риск острой гипоксии? Доктор явно на меня рассержен, возвращается в палату. Я пока молчу о Кесаревом, но предлагаю обезболиться. Зачем мне нормально? Уже тужит. И вот начинает понемногу показываться голова. Доктор нервничает все сильнее, хотя КТГ по-прежнему в норме. Начинает с усилием растягивать девочке промежность, чтобы скорее родить, и, покрикивая быстрее быстрее, у нас же зеленые воды неаккуратно разрывает ее. Зашили, конечно, но все равно грусть-печаль. Эти роды могли закончиться так же здорово, как начались. Никаких предпосылок для стресса, кроме цвета, вот, не было. А остались в памяти нелепым молчу о Кесаревом и разорванной на ровном месте промежностью. Одно хорошо, и тут родился совершенно здоровый ребенок. Ситуация третья. Звонит коллега Инна. Посылаю тебе VIP-клиента крутая с телевидения. Третий раз надо родить красиво. Предыдущих двух эпидуральная, и теперь она всерьез настроена сделать все сама. Помоги, пожалуйста. Третьи роды думаю, да, ерунда. Я свои третьи полтора часа рожала сестра вообще за 50 минут управилась. Не всегда, конечно, так случается, но любая акушерка с удовольствием подхватит третьи роды. потенциально как гораздо более легкие, чем первые. На встрече с девушкой говорим о схватках, боли, ее пожеланиях к процессу. Очень надеюсь на ванну. Ни в первых, ни во вторых родах такой возможности не было, и я не смогла справиться с болью. Сейчас настраиваюсь на гармонию и красоту. И вот как-то вечером она спокойно ужинает в кругу семьи. Вдруг легкий хлопок. Воды. Звонит мне слегка встревоженная. Очень страшно, что зеленоватые шли фото. Да, не идеально, оттенок немного болотистый, но не критичный не такой рожаль. При зеленых водах есть действительно принципиальное правило сразу же ехать в роддом. Не в панике горим пожар, а спокойно в течение часа-двух в зависимости от дорожной ситуации. К счастью, уже по пути в роддом начинаются схватки. Встречаемся в приемном на трех сантиметрах открытия, но тут первый облом. Нет свободных палат с ванной. Самое обидное, что в боксах, где ванна есть, рожают те, кому она совсем не нужна. Женщины там лежат обезболенные, и ванна для них в данном случае лишь антураж для пущей крутости. Нам дают палату с душем, но я надеюсь, что и он не понадобится. Третий же. Следующий неприятный сюрприз. На КТГ на каждую схватку падает сердце. До 90, до 85 пяти. При норме 110-160. Признак нехороший. Значит, ребенок не переносит схватку и роняет сердце. Если такое происходит в первых родах, в операционную незамедлительно. Показываю КТГ доктору. Думаю, пахнет кесаревым. Брось. Мы же в проекте естественные роды. К тому же третьи. А главное, сердце восстанавливается. Чего паникуешь? Да родит за час максимум. Плод пострадать не успеет. Давайте-ка в душ. Она там быстренько раскроется. Ещё одно правило при меганиальных водах. Писать сердце в режиме нон-стоп. Но нас отправляют в душ. Ненадолго встаём под тёплую водичку, потом снова на КТГ. При раскрытии 7 сантиметров на схватку сердце падает до 70. Опять иду к доктору. Сердце падает. Давайте в операционную, а? Да засмеют. Скажут, только криворукие идиоты с третьими родами не справляются. Говорю же, сердце восстанавливается. За эпидуралем ее раскроется за 10 минут и родит. Напомню, я не врач. Не имею права ни гнуть свое, ни тем более что-то решать. Могу только высказывать мнение и предлагать варианты. Доктор убеждает девушку, что без плод пострадает. Но и после обезболивания никакого раскрытия за 10 минут не происходит. Сердце на схватку уже то 70, а то и 60. Занудно повторяют. Доктор, давайте на операцию. Но доктор воодушевлен наконец-то случившимся полным раскрытием. Вот и чудесно сейчас потужимся пару раз и родим. Нет, ни за пару, не за десять раз. А сердце теперь не просто падает на схватку, оно уже и не восстанавливается между ними. Доктор впадает в панику. Прибегает ответственный дежурный и пробует выдавить плод, что давно и строжайше воспрещено. Не получается, а сердце падает. до сорока. Дальше мы, как в фильмах про скорую помощь, мчим каталку с роженицы в операционную, уходя в занос на пересечениях больничных коридоров. Экстренная Кесарева, очень слабый ребенок, которого сразу отправляют в реанимацию. Изначально слегка болотистые воды на стадии операции выглядели уже как густой гороховый суп. Зашибись, красивые третьи вип -роды. Но да, доктора никто не засмеял. Как-то не до смеха пришлось операционной бригаде. Подытоживая, большая часть детей с мекониальными водами здоровы. Главные ориентиры в таких родах — нормальное КТГ, что говорит о хорошем состоянии ребенка, и динамичное течение самого процесса, прежде всего активные схватки, дающие хорошее раскрытие. Тянуть, если излитие зеленых вод произошло до родов и вне роддома ни к чему, надо собираться и ехать. Самое главное — не паниковать. Во-первых, это бессмысленно и никогда никакой пользы не приносит. Во-вторых, паника портит роды. И самое важное — разумный и профессиональный доктор, который не станет разводить на кесарево сечение там, где к нему нет реальных показаний, и не будет курить бамбук, когда действительно необходимо идти на операцию.